Рождество Христово празднуется 25 декабря по-старому, 7 января по-новому стилю. Бог Слово, прежде всех век, невидимо родившийся от Отца, видимо, вселяется в человечество. По наитию Святаго Духа, приемле от Пречистой Девы Марии все человеческое, кроме греха, рождается от нее явно и таким образом становится человеком, не переставая быть Богом. Он, царь неба и земли, вездесущий и бессмертный, рождается в маленьком городке Вифлееме, повивается пеленами и кладется не в комнате, так как не нашлось места, а в яслях, кормушке, куда кладется сено для домашних скотов. Была полночь, только пастухи не спали. И вот явился им ангел Божий и сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Ныне родился Спаситель, который есть Христос, Господь, и вы можете его увидеть в пеленах, в яслях лежащим. И вдруг явилось множество ликующих ангелов, которые пели «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Пастухи отправились в город и нашли божественного младенца и поклонились ему. Вскоре сюда же пришли волхвы с востока, ведомые чудесной звездой. Они поднесли ему в дар золото, как царю, ладан, как богу и смирну, как человеку. Тропарь зем возвеством служу звездою ушлохства тебе клоню солнцу о и себе высоты его По-русски «Рождение Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом Богопознания, ибо тогда звездам, как Богу служившие, звездою научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познать Тебя с высоты. Господи, слава Тебе!» С высоты Востока Спаситель с высоты престола Евангелие на Всеночной – От Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25, о событиях Рождества Христова, о наречении Бога-младенцу имени Иисус, что значит на русском языке «Спаситель». На Литургии Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12, о поклонении волхвов Бога-младенцу. Особенности этого праздника А. В новичерии, называемом «сочевник» или «сочельник», как и в «сочевник» крещения, читаются царские часы. Б. Вслед за литургией совершается молебен в память избавления России и Церкви от бывшего в 1812 году нашествия двунадесяти языков. В. Священно-церковнослужители и прихожане совершают крестный ход, славят рожденного Спасителя, напоминая собою ангелов, возвестивших пастырем об этом рождении его, так и самих пастырей с восточными мудрецами, поклонившихся ему. Г. Все дни от Рождества Христова до Крещения называются «святками» то есть днями, в которые особенно тщательно надо беречься от греха, стараясь делать только добрые дела.